Глава сороковая Поднеся к лицу переговорное устройство, Роланд Белл ощутил характерный запах пластмассы, металла и пота. «Группа захвата четыре». «Повышенная готовность», — протянул он. «Принято», — ответили ему. «Ладно, теперь». В этот момент послышались приглушенные звуки выстрелов. Белл дернулся. «Выстрелы!» — крикнул Чарльз Грейди. «Я слышал выстрелы! Вы ранены!» «Только не подымайтесь!» Опустившись на корточки, Белл развернулся, поднял пистолет и начал разглядывать правительственное здание. Он что-то сердито подсчитывал. «Определил местонахождение!» — наконец проговорил Белл в микрофон. «Группа захвата четыре!» «Это третий этаж, пятый кабинет с северной стороны». Тут он внимательно присмотрелся к окну. «Ой!» «Вы что-то сказали?» — спросил один из спецназовцев. «Я сказал «Ой!» «Принято! Конец связи!» «Что происходит?» Лежавший на тротуаре Грейди попытался привстать. «Не двигайтесь!» повторил детектив и сам осторожно поднялся. Отвернувшись от окна, он вновь оглядел улицу. Поблизости вполне могли быть и другие снайперы. Тут возле них остановился броневик группы захвата, и через пять секунд Белл и Грейди, забравшись в него, стремительно удалились от места происшествия. Оглянувшись назад, Белл увидел, как в административное здание устремляются бойцы группы захвата. «Искать его не надо. Он сам найдет нас». «Ну вот, он и нашел». Белл вовремя понял, что стрелять в Грейди удобнее всего из административного здания. При этом преступник, вероятно, проникнет в один из нижних этажей, На крышу он вряд ли полезет, поскольку она просматривается десятками камер наблюдения. Сам Белл оставался снаружи в качестве приманки, потому что после операции с заложниками хорошо знал. Окна в этом здании, как и во многих других новых правительственных зданиях, не открываются и сделаны из пули непробиваемого стекла. Правда, террорист мог использовать бронебойные снаряды, способное пробить трехсантиметровое стекло. Белл помнил выражение, услышанное им в суде несколько лет назад «Бог не дает гарантий». Поэтому и провоцировал снайпера. Если тот выстрелит, стекло треснет и выдаст его местонахождение. Идея сработала, хотя и не совсем точно, о чем Белл упомянул в разговоре со спецназовцами «Ой!» «Группа захвата четыре Беллу. Вы были правы. Продолжайте». «Мы внутри. Все спокойно. Только, как это называется? Подарок от Дарвина?» «Ну, когда преступники совершают глупости?» «Принято», — ответил Белл. «И куда же он себе попал?» Белл определил местонахождение снайпера не только по трещинам в стекле, но и по забрызгавшей его крови. Спецназовец пояснил, что пули с медной оболочкой, которыми тот стрелял в Белла, отрикошетили от стекла и поразили самого снайпера во многих местах, прежде всего в пах, где, очевидно, задели крупную артерию. К тому времени, когда в помещение ворвалась группа захвата, преступник уже истек кровью». «Скажите мне, что это Вэйр», — взмолился Белл. «Увы, это некий хопс Энтворд из Кантон Фоллз». «Да», — мрачно отозвался Белл. «Значит, Вэйр, а может и те, кто с ним работает, все еще неподалеку. Нашли хоть какую-нибудь зацепку, которая привела бы нас к Вэйру или указала бы, где он?» «Нет», — ответил командир группы, — «только документы у Энтворта. И представьте себе книгу библейских историй для детей». Он немного помолчал. «Неприятно сообщать об этом, но мы обнаружили еще одну жертву, Роланд. Похоже, он убил женщину, чтобы проникнуть в здание. Ладно, мы сейчас все оцепим и продолжим поиски Вейра». Конец связи. Нигде никаких следов Вейра, покачав головой, обратился Белл Грейди. Разумеется, проблема заключалась не только в этом. Возможно, следы Вейра они уже находили. Не исключено, что он и сам где-то поблизости. Под личиной копа, медика, бойца группы захвата, репортера, прохожего или бездомного. Но спецназовцы об этом не знают. В желтом окошке комнаты для допросов на миг показалось мрачное лицо громадного черного охранника. Показалось и вновь исчезло, когда тюремщик снова отошел в коридор. Поднявшись из-за стола, констебль приблизился к окошку и выглянул. В коридоре двое охранников о чем-то сосредоточенно разговаривали. «Значит, все в порядке». «Что такое?» — спросил у своего клиента Рот. «Ничего», — ответил констебль. «Я молчал». «Стало быть, мне показалось?» «Наверное». «Хотя, возможно, и нет. Возможно, он что-то сказал» прошептал слова молитвы. Констебль вернулся к столу, на котором лежал блокнот с десятком адресов и телефонных номеров. Их получили помощники констебля в кантон Фоллз в ответ на расспросы о том, что замышляет Вейер. Роту было не по себе. Они недавно узнали, что несколько минут назад прямо перед этим зданием Какой-то снайпер совершил покушение на жизнь Грейди. Но это был не Вейер. Его до сих пор не разыскали. «Боюсь, что Грейди слишком напуган, чтобы заключить с нами сделку», — сказал адвокат. «Думаю, нам надо позвонить ему домой и сообщить о том, что мы выяснили». Он похлопал по блокноту или, по крайней мере, отдать материал тому детективу. Как же его зовут? Белл. По-моему, да. Полагаете, кто-то из них знает о Вейре что-нибудь конкретное? Адвокат провел по списку своим маленьким пухлым пальцем. Им нужна конкретика. Наклонившись, констебль посмотрел на список, Затем, взглянув на часы, адвоката покачал головой. Сомневаюсь. Вы сомневаетесь? Да. Видите первый номер телефона? Конечно. Это телефон химчистки на Харрисон-стрит в Кантон-Фоллз. Ниже телефон Баптистской церкви. А эти имена продолжал арестованный. Эд Дэвис, Брэд Сэмюэлс, Джо Джеймс Уоткинс. «Верно», — подтвердил Рот, — «имена сообщников Джеди Барнса». «Да ничего подобного!» — засмеялся констебль. «Все это выдумано!» «Что?» — нахмурился Рот. Наклонившись к адвокату совсем близко, заключенный пристально посмотрел ему в глаза. «Я говорю, что все эти фамилии и номера выдуманы!» «Не понимаю». Конечно, не понимаешь. Жалкой, вонючий еврей, прошептал Констебль, и обоими кулаками нанес удар по растерянному лицу адвоката.